Глава двенадцатая. Накопление капитала. Том первый, глава двадцать один. А. Простое воспроизводство. Общество не может перестать производить, как не может оно перестать потреблять. Ни одно общество не может непрерывно производить, не превращая постоянно в средство производства известной части своего продукта. При прочих равных условиях оно может поддерживать свое богатство на неизменном уровне лишь в том случае, если средства производства, то есть средства труда, сырые и вспомогательные материалы, потребленные в течение, например, года, замещаются равным количеством новых экземпляров того же рода. Это последнее должно таким образом отделиться от годовой массы продуктов, и снова войти в процесс производства. Итак, определенное количество готового продукта принадлежит производству и должно быть предназначено для этой цели с самого начала. В капиталистическом обществе всякое средство производства служит в качестве капитала, так как оно создает своему владельцу путем найма чужого труда прибавочную стоимость. В действительности же капиталист стремится извлекать из своей авансированной стоимости прибавочную стоимость постоянно, а не один только раз. Если бы вся прибавочная стоимость ежегодно целиком потреблялась капиталистом, то перед нами было бы простое повторение производства, простое воспроизводство. Однако же простое постоянное повторение придает процессу известные новые черты. Исходным пунктом процесса производства является купля рабочей силы для определенной цели. Однако оплачивается рабочий лишь после того, как его рабочая сила проявила свое действие и реализовала в товарах как свою стоимость, так и прибавочную стоимость. Следовательно, рабочий произвел как прибавочную стоимость, так и фонд для своей собственной оплаты. Произвел раньше, чем этот последний притекает к нему обратно в виде заработной платы. И лишь до тех пор, пока он непрерывно воспроизводит его, он имеет работу. Следовательно, заработная плата есть лишь часть продукта, непрерывно воспроизводимого самим рабочим. Конечно, капиталист выплачивает ему эту товарную стоимость деньгами, но эти деньги есть лишь превращенная форма продукта труда. Его труд в течение прошлой недели или последнего полугодия, вот из какого источника оплачивается его сегодняшний труд или труд наступающего полугодия. Иллюзия, создаваемая денежной формой, тотчас же исчезает, раз мы вместо отдельного капиталиста и отдельного рабочего будем рассматривать класс капиталистов и класс рабочих. В денежной форме класс капиталистов постоянно выдает рабочему классу чеки на получение известной части продукта, произведенного рабочими и присвоенного капиталистами. Эти чеки рабочий столь же регулярно отдает назад классу капиталистов, получая взамен причитающуюся ему часть его собственного продукта. Товарная форма продукта и денежная форма товара скрывают истинный характер этого процесса. Во всяком случае, та иллюзия, будто капиталист авансирует заработную плату из собственного фонда, исчезает, как только мы станем рассматривать капиталистический процесс производства в ходе его непрерывного возобновления. Но где-нибудь и когда-нибудь оно должно было начаться. Предположим на время, что капиталист в известный момент превратился во владельца денег, независимо от чужого, неоплаченного труда, и благодаря этому мог купить на рынке рабочую силу. Между тем, уже простая непрерывность капиталистического процесса производства или простое воспроизводство – обусловливает еще и другие своеобразные изменения, касающиеся не только переменной части капитала, но и всего капитала в целом. Если прибавочная стоимость, создаваемая периодически, например, ежегодно, капиталом в 10 000 рублей равняется 2 000 рублей, и если эта прибавочная стоимость потребляется без остатка в течение года, то ясно, что после повторения этого процесса в течение пяти лет сумма потребленной прибавочной стоимости будет равна 2000 умноженным на 5 или первоначально авансированной капитальной стоимости в 10 000 рублей. Если бы годовая прибавочная стоимость потреблялась лишь частично, например, лишь наполовину, то указанный результат получился бы лишь после повторения производственного процесса в течение 10 лет, потому что 1000, умноженная на 10, равна 10 тысячам. Вообще, в течение определенного числа лет, в зависимости от величины авансированной капитальной стоимости и ежегодно потребляемой прибавочной стоимости, первоначально авансированный капитал потребляется капиталистом и, следовательно, исчезает. Представление капиталиста, что он потребляет лишь продукт чужого неоплаченного труда, прибавочную стоимость, оставляя неприкосновенной первоначальную капитальную стоимость, ничуть, конечно, не изменяет этого факта. По истечении известного числа лет, принадлежащая ему капитальная стоимость, равна сумме прибавочной стоимости, присвоенной им без эквивалента в течение того же самого числа лет, а потребленная им сумма стоимости равна первоначальной капитальной стоимости. Правда, в его руках сохраняется капитал, неизменный по величине, причем часть этого капитала, строение, машины и так далее, уже имелась в наличности, когда он приступил к своему предприятию. Но здесь дело идет о стоимости капитала, а не о его материальных составных частях. Если кто-нибудь расточил все свое имущество, наделав долгов на сумму, равную стоимости этого имущества, то все его имущество представляет как раз только общую сумму его долгов. Равным образом, если капиталист потребил эквивалент своего авансированного капитала, то стоимость этого капитала представляет лишь общую сумму, безвозмездно присвоенной им прибавочной стоимости. Ни одной частицы его старого капитала уже не существует. Итак, уже простое повторение производственного процесса или простое воспроизводство неизбежно превращает по истечении более или менее продолжительного периода всякий капитал в капитализированную прибавочную стоимость. Хотя бы даже собственность, вложенная в производственный процесс при начале предприятия, была лично заработана владельцем, во всяком случае, рано или поздно она становится стоимостью, присвоенной без всякого эквивалента воплощением в денежной или иной форме чужого неоплаченного труда. Для того, чтобы приложить свои деньги в качестве капитала с целью эксплуатации чужого труда, капиталист сначала должен был найти на рынке рабочих, лишенных всяких средств производства и существования. Такова была фактически данная основа, исходный пункт капиталистического процесса производства. Но эти условия, благодаря непрерывному продолжению процесса, Благодаря простому воспроизводству постоянно возобновляются все снова и снова. С одной стороны, общественное богатство непрерывно воспроизводится в качестве капитала возрастающей стоимости и в качестве средств потребления для капиталиста. С другой стороны, рабочий постоянно выходит из этого процесса в том же виде, в каком он вступил в него как личный источник богатства, но лишенный всяких средств для того, чтобы осуществить это богатство для себя самого. Так как до начала производства его собственный труд был отчужден от него, присвоен капиталистам и включен в состав капитала, то и продукты принадлежат капиталисту. Это постоянное воспроизводство и увековечение лишенного собственности рабочего Есть условия, без которого капиталистическое производство не может существовать. Потребление рабочего двоякого рода. В самом производстве он потребляет своим трудом средства производства и превращает их в продукты более высокой стоимости, чем стоимость авансированного капитала. Это его производительное потребление. Это в то же время потребление его рабочей силы капиталистам купившим последнюю с другой стороны рабочие расходуют деньги уплаченные ему при купле его рабочей силы на приобретение средств существования. это его индивидуальное личное потребление следовательно производительное и личное потребление рабочего совершенно различны между собой. В области первого он действует как движущая сила капитала и принадлежит капиталисту. В области второго он принадлежит самому себе и выполняет свои жизненные функции, не имеющие ничего общего с производственным процессом. Результатом первого является существование капиталиста, результатом второго – существование самого рабочего. Конечно, рабочий зачастую вынужден превращать свое индивидуальное потребление в простой, случайный эпизод производственного процесса. В этом случае он потребляет средства существования лишь для того, чтобы поддержать в деятельности свою рабочую силу, как паровой машине дают уголь и воду, как колесу дают смазочное масло. Однако рассматриваемые случаи представляется злоупотреблением, не связанным с сущностью капиталистического процесса производства. Иначе выглядит дело, если мы рассматриваем не отдельного капиталиста и не отдельного рабочего, а класс капиталистов и класс рабочих. Не единичный процесс производства некоторого товара, а весь капиталистический процесс производства в его совокупности и в его течении. Когда капиталист превращает в рабочую силу часть своего капитала, он тем самым увеличивает стоимость всего своего капитала. Он одним ударом убивает двух зайцев. Он извлекает прибыль не только из того, что получает от рабочего, но и из того, что дает последнему. Капитал, отчужденный в обмен на рабочую силу, обменивается рабочим классом на средства существования, потребление которых служит для воспроизводства мускулов, нервов, костей, мозга рабочих и для производства новых рабочих. Следовательно, индивидуальное потребление рабочего класса в его абсолютно необходимых границах есть лишь обратное превращение средств существования, отчужденных капиталом в обмен на рабочую силу, в рабочую силу, подлежащую новой эксплуатации со стороны капитала. Это производство и воспроизводство самого необходимого для капиталиста средства производства, самого рабочего. Таким образом, индивидуальное потребление рабочего в общем и целом составляет момент в производстве и воспроизводстве капитала, независимо от того, совершается ли оно внутри или вне мастерской. Внутри или вне процесса труда. Подобно, например, чистке машины, независимо от того, производится ли она во время процесса труда или во время перерывов. Дело нисколько не изменяется от того, что рабочий осуществляет свое индивидуальное потребление ради себя самого, а не ради капиталиста. Ведь и потребление рабочего скота не перестает быть необходимым моментом процесса производства, от того, что скот сам потребляет то, что он ест. Непрерывное сохранение и воспроизводство рабочего класса всегда остается необходимым условием воспроизводства капитала. Выполнение этого условия капиталист может спокойно предоставить самим рабочим, полагаясь на их инстинкт самосохранения и размножения. Он заботится лишь о том, чтобы их индивидуальное потребление ограничивалось по возможности самым необходимым, и далек, как небо от земли, от той южноамериканской грубости, с которой рабочих насильно заставляют есть наиболее питательную пищу. Рабочие рудников Южной Америки, ежедневная работа которых, быть может, самая тяжелая в мире, Состоит в том, чтобы вытаскивать на своих плечах на поверхность земли груз руды в 180-200 фунтов, из глубины в 450 футов, питаются лишь хлебом и бобами. Они предпочли бы питаться одним хлебом, но их господа обращаются с ними как с лошадьми. Найдя, что при одном хлебе они не могут работать так интенсивно, они принуждают их есть бобы. Бобы же значительно богаче костяной золой, чем хлеб. Юстус фон Либих. Химия в применении к земледелию и физиологии. Седьмое немецкое издание, 1882 год. Часть первая, страница 194. Примечание. Поэтому капиталисты и его ученый-хвалитель считают производительным только ту часть личного потребления рабочего, которая необходима для увековечения рабочего класса, то есть действительно должна быть потреблена рабочим, чтобы капитал мог потреблять рабочую силу. А все, что рабочий потребляет сверх того, ради своего собственного удовольствия, они считают непроизводительным потреблением. миль Основные понятия политической экономии Если бы накопление капитала вызывало повышение заработной платы и, следовательно, возрастание средств потребления рабочего, не приводя к увеличенному потреблению рабочей силы капиталом, то добавочный капитал был бы потреблен непроизводительно. В самом деле, индивидуальное потребление рабочего непроизводительно для него самого, так как оно воспроизводит лишь индивидуума, нуждающегося в средствах потребления. Оно производительно для капиталиста и для государства, так как оно есть производство силы, создающей чужое богатство. Итак, с общественной точки зрения, класс рабочих, даже вне непосредственного процесса труда, является такой же принадлежностью капитала, как и мертвый рабочий, инструмент. Даже их личное потребление в известных границах есть лишь момент в процессе производства капитала. И уже самый этот процесс, постоянно переводя продукт труда рабочих в собственность капитала, заботятся о том, чтобы эти одаренные сознанием орудия производства не сбежали. Личное потребление рабочих, с одной стороны, обеспечивает их сохранение и воспроизводство, С другой стороны, уничтожая средства существования, вызывает необходимость их постоянного появления на рынке труда. Римский раб был прикован цепями, наемный рабочий привязан к своему собственнику невидимыми нитями. Иллюзия его независимости поддерживается непрерывной сменой нанимателей и юридической фикцией договора. В прежние времена капитал, там, где ему представлялось нужным, осуществлял свое право собственности на свободного рабочего путем принудительного закона. Так, например, до 1815 года машиностроительным рабочим Англии иммиграция была воспрещена под угрозой тяжелого наказания. Воспроизводство рабочего класса предполагает также передачу и накопление искусства от поколения к поколению. До какой степени капиталист склонен рассматривать существование такого искусного рабочего класса, как одно из принадлежащих ему условий производства, обнаруживается с особенной яркостью, когда кризис начинает угрожать утратой этого условия производства? Как известно, под влиянием гражданской войны в Америке и сопровождавшего ее хлопкового голода, большинство рабочих хлопчатного производства в Ланкашире и других местах было выброшено на улицу. Из недр самого рабочего класса и из их других слоев общества раздался призыв организовать с помощью государства или добровольных национальных сборов иммиграцию избыточных рабочих в английские колонии или Соединенные Штаты. «Таймс» опубликовала тогда, 24 марта 1863 года, письмо Эдмунда Поттера, бывшего президента Манчестерской торговой палаты. В Нижней палате письмо это было справедливо названо «Манифестом фабрикантов». «Мы приведем здесь из этого письма несколько характерных мест» в которых взгляд на рабочую силу как на собственность капитала высказан с полной откровенностью. Рабочим бумажного производства внушают, что предложение их труда слишком велико, что его следует уменьшить, быть может, на целую треть, чтобы затем мог установиться здоровый спрос на остальные две трети. Общественное мнение настаивает на эмиграции. Хозяин, то есть бумажный фабрикант, не может добровольно согласиться на то, чтобы предложение его рабочих рук было уменьшено. Он придерживается того взгляда, что это было бы столь же несправедливо, сколь и неправильно. Если эмиграция поддерживается за счет общественного фонда, он имеет право требовать, чтобы его выслушали и, быть может, протестовать. Тот же самый Поттер рассказывает далее, как полезна хлопчатобумажная промышленность. Как она, несомненно, оттянула население из Ирландии и английских земледельческих округов. Как колоссальны ее размеры. Как она в 1860 году дала 5 тринадцатых всего английского экспорта. И как она через немного лет снова увеличится благодаря расширению рынка, особенно индийского, и принудительному ввозу достаточного количества хлопка по 6 пенсов за фунт. Он продолжает. «Время один, два, может быть, три года создаст необходимое количество. Я хотел бы поэтому поставить вопрос, не стоит ли эта промышленность того, чтобы ее поддерживать? Не стоит ли труда содержать в порядке машины?» Имеется в виду живые рабочие машины. «И не является ли величайшей глупостью мысль выбросить их вон?» «Я думаю, что это так». Я готов согласиться, что рабочая не собственность, не собственность ланкашира или хозяев, но они сила их обоих. Они интеллектуальная и обученная сила, которой не заместить в течение жизни одного поколения. Напротив, другие машины, те, на которых они работают, можно в значительной их части с успехом заместить и даже улучшить в течение 12 месяцев. Читатель помнит, что тот же самый «Капитал» поет совсем другую песенку при обычных обстоятельствах, когда задача состоит в понижении заработной платы. Тут хозяева единогласно заявляют, смотри главу 10, страницу 125. Пусть фабричные рабочие не забывают того, что их труд представляет в действительности очень низкий сорт обученного труда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 фактически играют более важную роль в деле производства, чем труд и искусство рабочего. Нам говорят теперь, что последнее не может быть восстановлено даже в течение 30 лет, которому можно научить в 6 месяцев и которому может научиться всякий деревенский батрак. Если эмиграция рабочей силы будет поощряться или даже просто разрешаться, то что станется с капиталистами? Этот крик сердца напоминает гофмаршала Кальба. «Снимите сливки рабочих, и основной капитал будет до крайности обесценен. Оборотный капитал не выдержит борьбы с недостаточным предложением труда ухудшенного сорта. Нам говорят, что рабочие сами желают эмигрировать. Это очень естественно с их стороны. Сократите, подавите хлопчатобумажное производство, отняв у него его рабочие силы. Уменьшите, скажем, на одну треть или на пять миллионов сумму уплачиваемых им заработных плат. И что останется тогда с ближайшим классом, стоящим над рабочими? С мелкими лавочниками? Что останется с земельной рентой, с квартирной платой за коттеджи? С мелкими фермерами, этим лучшим слоем домовладельцев и земельных собственников? Итак, скажите... Может ли быть какой-либо более самоубийственный план для всех классов страны, чем этот проект ослабить нацию путем экспорта ее лучших фабричных рабочих и обесценения части ее наиболее производительного капитала и богатства? Может ли быть что-либо худшее для земельных собственников и хозяев, чем лишиться своих лучших рабочих и посеять деморализацию и недовольство среди остальных, путем широкой, опустошительной эмиграции и обесценения капитала в целой провинции. Поттер, этот несравненный представитель бумажных фабрикантов, различает два вида машин, одинаково принадлежащих капиталисту. Одни постоянно находятся на его фабрике, другие, по ночам и по воскресеньям, перемещаются в коттедже. Первые – мертвые, вторые – живые. Мертвые не только с каждым днем ухудшаются и обесцениваются, но благодаря техническому прогрессу значительная часть их наличной массы является до такой степени устарелой, что могла бы быть с выгодой замещена более новыми машинами в продолжении нескольких месяцев. Живые машины, наоборот, тем лучше, чем долей они служат. Чем более искусство, накопленного поколениями, они впитали в себя. «Таймс» в своем ответе этому фабричному магнату, между прочим, писала. «Господин Поттер до такой степени проникнут сознанием чрезвычайной и абсолютной важности хозяев хлопчатобумажных предприятий, что он для поддержания этого класса и увековечения его промысла Готов насильственно запереть полмиллиона рабочих в огромный моральный работный дом. «Достойна ли эта промышленность того, чтобы ее поддерживать?» спрашивает господин Поттер. «Конечно», — отвечаем мы всеми честными средствами. «Стоит ли труда содержать в порядке машины?» снова спрашивает господин Поттер. «Здесь мы останавливаемся в недоумении». Под машинами господин Поттер разумеет человеческие машины. Он клянется, что не рассматривает их как безусловную собственность хозяина. Мы должны сознаться, что считаем нестоящим труда и даже невозможным содержать человеческие машины в порядке, то есть запирать их и смазывать, пока не явится в них надобность. Человеческая машина имеет свойство ржаветь от бездействия, «Сколько бы вы ее не смазывали и не чистили. К тому же человеческие машины, как нас учит опыт, способны самопроизвольно разводить пары и взрываться или безумствовать на улицах наших больших городов в дикой витовой пляске. Может быть, господин Поттер и прав, утверждая, что для воспроизводства рабочих требуется более значительное время». Но имея под руками опытных машинистов и деньги, мы всегда найдем достаточно предприимчивых, настойчивых, трудолюбивых людей, из которых можно наделать более, чем нужно, фабрикантов. Господин Поттер болтает о новом оживлении промышленности через один, два, три года и требует от нас не поощрять эмиграцию рабочей силы или даже не разрешать ее. Что рабочие желают эмигрировать, это, по его мнению, естественно. Но он полагает, что нация должна запереть полмиллиона этих рабочих и 700 тысяч лиц, принадлежащих к их семьям, вопреки их желанию в хлопчатобумажных округах, и, неизбежное последствие, подавляя силою их недовольство, поддерживать их существование раздачей милостыни. Все это в виду того, что может наступить день, когда они снова понадобятся хлопчатобумажным фабрикантам. Наступило время, когда великое общественное мнение этих островов должно сделать что-нибудь, чтобы спасти эту рабочую силу от тех, кто хочет обращаться с ней так, как они обращаются с углем, железом и хлопком. Статья «Таймс» была только пустой игрой ума. Великое общественное мнение в действительности разделяло мнение господина Поттера, что фабричные рабочие есть лишь подвижной придаток фабрики. Эмиграции рабочих воспрепятствовали. Парламент не ватировал ни одной копейки на эмиграцию но лишь сдал законы, уполномочившие муниципалитеты держать рабочих между жизнью и смертью или эксплуатировать их, не уплачивая нормального вознаграждения. Когда затем, три года спустя, разразился падеж скота, парламент немедленно, невзирая даже на грубое нарушение парламентского этикета, ватировал миллионы на возмещение убытков миллионеров-лендлордов фермеры которых и без того не несли никаких убытков благодаря повышению цены на мясо. Их заперли в моральном работном доме хлопчатобумажных округов, и они по-прежнему составляли силу хлопчатобумажных фабрикантов в Ланкашире. Итак, капиталистический процесс производства самим своим ходом воспроизводит отделение рабочей силы от условий труда. Он постоянно принуждает рабочего продавать свою рабочую силу, чтобы жить, и постоянно дает капиталисту возможность покупать ее, чтобы обогащаться. Теперь уже непростой случай противопоставляет на товарном рынке капиталиста и рабочего, как покупателя и продавца. Железный ход самого процесса постоянно отбрасывает последнего, как продавца своей рабочей силы, обратно на товарный рынок, и постоянно превращает его собственный продукт в средство купли в руках первого. Следовательно, капиталистический процесс производства, рассматриваемый в общей связи или как процесс воспроизводства, производит не только товары, не только прибавочную стоимость. Он производит и воспроизводит с одной стороны капиталиста, с другой – наемного рабочего а тем самым и самое капиталистическое отношение.